глава седьмая. дома их встретил взволнованный николай петрович ну как накинулся он на аркадия все передал папа и книжку они очень обрадовались да я не о том как тебе леночка ты то серьезно папа мне только двадцать три года я до тридцати вообще не собираюсь жениться а куда ты денешься раздался в гостиный насмешливый голос павла петровича он вышел из своей комнаты к ужину как всегда безупречно одетый и до блеска выбритый благоухающий дорогим одеколоном аркадий благоразумно промолчал он знал что с дядей лучше не спорить нас в субботу на именины пригласили сказал за друга базаров у леночки колязины очко 21 год, кто не понял. А, -а, -а безразлично сказал ПП. Надеюсь, меня там не ждут. Он сел за стол и аккуратно разложил на коленях салфетку. Типа вы молодые люди из гостей. Вас не приглашаю, но сам поесть не откажусь. Тебя, дядя, всегда ждут, улыбнулся Аркадий. Но ты почему-то к ним не едешь. «Колязин мне не нравится», — нахмурился П.П., наливая в бокал вино. «Если он будет продолжать в том же духе, то быстро спалится. Что продолжать?» «Молодой человек, вам знакомо слово «коррупция»?» — насмешливо спросил Павел Петрович. «Или вы далеки от этого?» «Очень далек», — невозмутимо сказал Базаров. Не мешайте человеку развлекаться, не грузите его проблемами. — Мне ваши колязины индифферентны, — пожал плечами Аркадий. — Какой слог! — скинул брови Кирсанов. — Но на день рождения поедешь, надо соблюдать политес. Какой слог! — не удержался Женька. — Гены мать их! П.П. метнул на него ненавидящий взгляд, мол, куда ты лезешь, но промолчал. Выдержка у П.П. была железная. Аркадий давно понял, что дядя просто ждет своего часа. — Раз мы обо всем договорились, налью-ка я себе водочки, — обрадовался Николай Петрович и потянулся к графинчику с беленькой. Старший брат посмотрел на него неодобрительно но ничего не сказал. В субботу друзья опять собрались в гости к Колязиным, даже не подозревая о том, что именно этот день и станет точкой отсчета последующих роковых событий. А все, что было до сих пор, всего лишь прелюдия. «Интересно, у Леночки есть смазливые подружки?» — задумчиво спросил Базаров. «Или здешние чиксы все как одна страшненькие?» Аркадий молча пожал плечами. «Я-то откуда знаю? Я сам здесь впервой. На участке Колязиных сегодня был самый настоящий парад машин. Леночкины подружки все как одна оказались девушками состоятельными. Аркадий с некоторой гордостью поставил в модельный ряд свой инфинити». Ее он заметил издалека. Во-первых, потому что она была высокого роста. Настоящая... Девушка модельной внешности, темные волосы рассыпались по плечам вроде бы небрежно, но сколько в этой небрежности было очарования. Остальные женщины на ее фоне казались турнушками. Она сияла, как сияет ночная звезда в ясном небе. И все корабли держат на нее курс, даже если изначально собирались плыть совсем в другую сторону. Ты тоже это видишь. — потрясенно прошептал Базаров. — Держу пари, она не местная. — Согласен, — кивнул Аркадий, который светских львиц чуял за версту. Они подошли поближе, и в этот момент красавица обернулась. Глаза у нее оказались голубые. Она без улыбки смерила взглядом обоих мужчин. Нет, она их не оценивала, не проверяла, какое произвела впечатление. и Ей это было не нужно. Она просто обрадовалась что девичий хоровод будет слегка разбавлен мужчинами. А все мужчины изначально принадлежали ей. Это она выбирала, который. «Знакомьтесь», — несколько нервно заговорила Леночка, — «это моя подруга Катя». Аркадий не сразу сообразил, что Катя — это другая, маленькая, смуглая, как цыганка, с карими глазами, судя по виду, ровесница Леночки. «А это совершенство не Катя». «Ее старшая сестра Нетта». «Нетта? Что за имя?» с наигранной небрежностью спросил Базаров. «Анна? Анетта? Нетта?» невозмутимо сказала красавица. «Анна Одинцова и Катюша Локтева». Невесть откуда рядом оказалась жена Калязина. «Мы познакомились в Италии, на курорте неподалеку от Венеции» а потом выяснилось что у нас дачи рядом жеманно сказала она так сами вы не местные шутливо спросил базаров нет улыбнулась нетта мы с сестрой живем в москве, а здесь какими судьбами обрел наконец дар речи и аркадий почему не в ницце там должно быть этим летом прохладно подхватил базаров да в ницце сейчас прохладно Все с той же невозмутимостью ответила Нетта. — Мы туда поедем в августе, если не подвернется что-нибудь поинтереснее. — Ну, раз все собрались, давайте за стол, — пригласила Калязина. Стол был накрыт, как для пикника, на природе. Хоть дата была и не круглая, Матвей Ильич порадовал широтой своей души. Одного только шашлыка было видов пять. Свиная шейка в красном вине, седло-барашка в маринаде с розмарином, куриные крылышки, вроде бы самые обычные, но на вкус совсем необычные. — По особому рецепту, — с достоинством сказал Матвей Ильич, — с апельсиновой цедрой и с соусом, как там его наморщил он лоб. — Терияки, — подсказала жена. — Ого! Есть еще молочный поросенок, но это на ужин в доме. «А сейчас что?» — удивленно спросил Базаров. «Как что? Обед!» Да, еде в этом доме уделяли особое внимание. На нее хозяин денег не жалел. Сам он пил водку. Дамы же предпочли мартини с соком после того, как распили пару бутылочек шампанского. Нетта Мартини не пила. Задумчиво подтягивала красное сухое вино из пузатого бокала, в который при желании могла бы поместиться вся бутылка. Нетта просила налить чуть-чуть на донышко. Вино было такого же цвета, как и лак на ее длинных ухоженных ногтях. Когда на них попадал солнечный луч, ногти слегка поблескивали. А стоило нетте качнуть бокал как и вино начинало играть. Все, что она делала, было удивительно красиво. Аркадий смотрел на нее, как зачарованный, хотя красавец он на своем веку повидал немало. Но Нетта была не просто красавица, она была фантастическая женщина, женщина-загадка, каких еще называют «фамфаталь». «Остынь, мальчик!» С насмешкой посмотрела она на Аркадия, перехватив его взгляд. «Я здесь не для того». «Надо отдать должное мужчинам». Они не сразу накинулись на лакомый кусок. То есть не терзали Нетту вопросами. «Кто ты? Звезда? Откуда? Как сюда попало? Надолго ли?» Посматривали издали. Словно боялись обжечься. Даже Пазаров примолк. Потом, когда они ехали домой, он с удивлением сказал Аркадию. «Я даже не помню, во что она была одета. Это важно?» Но это было потом. Вопрос они задали Колясину, когда дамы дружно ушли попудрить носики. «Кто такая эта Одинцова?» «Анна-то? О, та еще штучка! Вы бы с ней поаккуратнее, ребятки!» Поотечески предупредил Матвей Ильич. Одного мужика она уже угробила, но на этом, видать, не остановится. Как так угробила? Переглянулись Женька с Аркадием. Она ведь вдова. Такая молодая и вдова. Сколько же ей лет? 29. девять. Ее папаша Сергей Локтев был известным аферистом. Финансовые пирамиды создавал. Денег огребал немеренно. Дочки ни в чем не знали отказа, но в конце концов Локтева посадили. Из тюрьмы он не вышел, помер. Видать, много был должен. Анна с Катей только что не голодали после его смерти. Мать их тоже к тому времени умерла, погибла в автокатастрофе. Но я думаю, что ее тоже убрали. Такие деньжищи. Кто-то их, видать, пригрел. А девочек Локтевых кинули. Анна, у которой на руках осталась одиннадцатилетняя Катя, подалась было в модели, но ее не очень-то расхватали. К тому же девушка не привыкла работать, а там, чтобы пробиться, надо вкалывать. «Ну и влиятельный покровитель необходим», — подмигнул Матвей Ильич. И вдруг ей сделал предложение друг ее покойного отца, некий Одинцов, бизнесмен средней руки. Он уже давно на Анну глаз положил. Да Серегу локтиво побаивался. А тут представился удобный случай. Анна подумала-подумала, да и согласилась. Она, конечно, мечтала олигарха отхватить. Но, как говорится, на безрыбье... В общем, поженились они с Одинцовым. Ей был двадцать год, ему 46. Ого! Но прожили они вместе недолго. Лет шесть. Дело было на заправке. Тут Матвей Ильич увидел, что возвращаются дамы и торопливо сказал: Об этом много понаписано. Захотите, найдете. Не хочу, при дочке. Ну что, банановый торт подавать? Плотоядно потер он руки. Ох, и люблю же я, сладенькая! Аркадий почувствовав, что захмелел от коньяка и близости такой красивой женщины, Тоже пошел освежиться. Когда он вернулся, Базаров и Нетта сидели рядом. Вид у них был такой серьезный, будто они обсуждали мировой кризис. «Ну нет, это не на перегонки плыть. Тут уж я не уступлю», — и Аркадий уселся по правую руку от Нетты. «Ты тоже собираешься стать хирургом?» — метнула в него насмешливый взгляд красавица. «Нет, он будущий педиатр», — ответил за Аркадия Базаров. «Педи... как?» «Детский врач», — буркнул Аркадий, почувствовав, что на этот раз каток Евгений Базаров собирается замять в асфальт лучшего друга. Девушка того стоила. «Дети, это хорошо», — улыбнулась Нетта. «Но ты, как я вижу, не спешишь?» — подмигнул ей Женька. Мой ребенок — это Катя. Пока я не поставлю ее на ноги, рожать не собираюсь. А это как поставить на ноги? Замуж выдать, — невозмутимо сказала Нетта. За олигарха, небось? А почему бы нет? Так ведь где их взять, — пожал плечами Базаров. Да с этим проблемам, — согласилась Нетта. Поэтому мы в свободном поиске. И ты? — в упор спросил Женька. Нетта в ответ рассмеялась. Смех у нее был чудесный. Редкие женщины умеют так смеяться, открыто, не стесняясь своих чувств, не прикрывая рта ладошкой, показывая все свои белоснежные зубы, в безупречности которых не сомневаются. — Не скучно вам с сестрой здесь? — спросил Аркадий. — Было скучно, а теперь нет. — Почему? Она посмотрела на него, как на идиота, и перевела взгляд на Женьку. Тот пожал плечами. И когда он успел, потрясенно подумал Аркадий, они весь день сидели в разных углах. И разговор этот ни о чем. Должно быть, я что-то не увидел и не понял. «Так когда вас ждать?» — лениво спросила Нетта. «Завтра?» «Я думаю...» Аркадий не станет возражать, если мы променяем дом его отца на виллу Анны Сергеевны Одинцовой. «У тебя ведь вилла, не меньше», — с усмешкой сказал Женька. «Ну, вилла не вилла. Ну да, просторно. Три полноценных этажа, домик для прислуги, еще какие-то постройки, а живем втроем. Я, Катя и тетя Люся». «Тетя? Старшая сестра моего отца». Но вы не беспокойтесь, она в домике для прислуги. Мешать вам не будет. Я записал твой телефон, небрежно сказал Женька. Я помню, и даже уже позвонил. Разве Нетта молча показала ему айфон. Значит, ты меня теперь не потеряешь, сказал Базаров. Не беспокойся, насмешливо посмотрел на него Нетта. Даже если ты завтра не появишься, я пойму, что ты держишь Марку. Кидаться, сломя голову на зов, это не твое. Но куда ты денешься, Женечка?» Она встала, осанка у нее была королевская. «Катя!» — крикнула Нетта. «Нам пора!» Сестра, как послушная девочка, тут же оставила подружек и стала собираться. Одинцова с сестрой уехали первыми. «Ауди ТТ!» — отчалила еще до ужина. Веселье меж тем продолжалось. Но Аркадий с Женькой были как во сне. «Все ж таки сошлись мы с тобой на узенькой дорожке базаров», сказал Аркадий перед тем, как они разошлись по своим комнатам спать. «Не надо, Аркаша», – тихо сказал Женька. «Неужели ты ничего не понял? На ней же крупными буквами написано «Не влезай, убьет». «Тогда ты-то зачем полез?» «Меня позвали. Зов плоти, извини, это ж такое дело, сам все видел». «Ее муж умер, забыл. Надо еще выяснить, при каких обстоятельствах». «Вот и выясняй», — равнодушно сказал Женька. «Занимайся теорией, а я займусь практикой. Все, спокойной ночи». И ушел к себе. С колязинами они простились тепло. И для парней это означало только одно — Больше они здесь не появятся. Что это означало для Калязиных, было проблемой Калязиных. Леночка так просто сияла. Базаров посмотрел на нее с жалостью. Какая глупая девочка. Она так и не поняла, что именно вчера случилось. Парень, в которого она влюбилась по уши, стал рабом другой женщины. Но Леночка этого не поняла. У нее явно была завышенная самооценка. Если тебе льстят подхалимы, целиком зависящие от твоего папы, это еще не делает тебя красавицей. И еще. Самые значимые вещи люди делают так, чтобы не привлекать к себе внимания. Погроб жизни влюбляются бесшумно, боясь себя самого. Вчера, говоря языком природы, горели торфянники. Никто не видел языков пламени, но внутри бушевал невидимый человеческому глазу пожар. И там теперь выгорают огромные пустоты. После этого по болоту ходить крайне опасно, несмотря на ровную поверхность суш. Почва в любой момент может уйти из-под ног, а яма внутри оказаться бездонной. И тогда все, конец. Вот что вчера произошло. На обратном пути Аркадий с Женькой долго молчали. Наконец Базаров сказал. «Помнишь, ты обещал исполнить любое мое желание? За мое хорошее поведение?» «Что-то не припомню», — сделал безразличное лицо Аркадий. «Врешь, все ты помнишь. Так вот, мое желание — держись подальше от Нетты!» Соперника испугался, — усмехнулся Аркадий. «Дурак!» — презрительно сказал Женька. И снова надолго замолчал. Известие о том, что сын со своим другом какое-то время поживут у приятелей, страшно расстроило Николая Петровича. Что до Павла Петровича, он скептически хмыкнул и с иронией спросил. «И кто она? Я всех здешних красоток знаю наперечет. Ни одна из них не могла вас заинтересовать настолько, чтобы вы решили к ней съехать от фениных пирожков». Она из Москвы, признался Аркадий. Он давно уже понял, дядю не проведешь. Старая знакомая? Нет, мы познакомились на дне рождения у Леночки. Она вас сразила наповал за один только вечер? Да что ж там такое? Насмешливо сказал П.П. Это-ка я девицей заинтересуюсь. И тогда вам парни не сдобровать, уведуить Да вы ж старый, презрительно сказал Женька. «Извините, конечно, но вы, Павел Петрович, давно уже вышли в тираж. Хочешь сказать, что из меня песок сыплется?» «Типа того. Мы едем пить, кутить и, в общем, сами знаете, если еще помните, конечно, как это делается. Нет, там, конечно, есть ее тетка, тоже старушка». Аркадий оцепенел. «Господи, Женька, что ты делаешь? Ну, сейчас начнется». Но дядя неожиданно рассмеялся, а лучше сказать, расхохотался. «Какой самоуверенный молодой человек!» — сказал он, вытирая выступившие от смеха слезы. «Честное слово, мне это нравится. Дураки вы, дураки! Сдается мне, что вас используют. Ну, да время покажет!» И он с улыбкой открыл планшет. «Пойдем. Я хотел тебе кое-что рассказать». Аркадий потянул Женьку на улицу в беседку. «Ну и что ты раскопал?» С интересом спросил Базаров, доставая из кармана сигареты и зажигалку. докопать да копать-то особо и не пришлось. Все случилось не так давно. Она всего год как вдова. На первый взгляд вроде бы все просто. Дело было в Химках, на заправке. Одинцовы ехали из гостей, какие-то там партнеры по бизнесу. Но не суть. Остановились, чтобы заправиться. Рядом остановился крутой джип. Сидящий за рулем качок заинтересовался Неттой, пока ее муж ушел расплачиваться. Качок, что называется, стал подкатывать яйца. Одинцов вышел и увидел такую картину. Его жену незнакомый мужик хватает за ягодицы. Ну и вспылил. «Я бы тоже вспылил», – пожал плечами Женька. «Да, но начались разборки. Одинцов кинулся в машину и выхватил из бардачка пистолет. Нетта закричала». «Господи, он же нас всех сейчас перестреляет!» Завизжала и повисла у мужа на руке. На той самой, в которой он держал пистолет. Качок, который, кстати, оказался ментом, кинулся ей на помощь. В пылу борьбы кто-то нажал на курок. Пуля попала Одинцову в живот, и поскольку выстрел был в упор, разворотила внутренности. Бизнесмен умер по дороге в больницу. И никого не посадили. Как ты догадался? Ну, раз Нетта на свободе, а качок оказался ментом. Неосторожное обращение с оружием. Кстати, разрешение на него одинцово было. Пистолет его? Его. Драку затеял он? Он, а сотрудник правоохранительных органов всего лишь пытался его обезоружить. Интересно, Нетта его отблагодарила деньгами или натурой. Ты думаешь, они были в сговоре? Задумчиво спросил Аркадий. В любом случае чисто сработано. Что не делает ее уродиной? Да, она плохая девочка, но разве мужчины с ума сходят по-хорошему? Нет, как раз-таки по таким вот стервам, как Нетта. Значит, она избавилась от мужа, которого вряд ли любила. Заполучила все его денежки, бизнес, недвижимость. Вот кто в папку пошел. Хорошая наследственность. Отец-аферист, дочь-убийца. Нет, Аркаша, она еще дальше пошла. Да, но мы ведь все равно к ней поедем. Конечно, ты встречал когда-нибудь таких женщин? Нет, признался Аркадий. Красивых, да, много. Но она же способна на все, понимаешь? Я-то понимаю, усмехнулся Женька и тихо спросил, когда едем. Завтра.